Доброе и великодушное сердце. Глупый, он усмел свой смех. Из одежды прекрасно подойдёт то, в чём ты сейчас, сказал он. Спасибо, что согласилась оплатить разговор. Я верну долг. Его ждал Линч и долгая прогулка по лесу, которую он обещал себе. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Чтёл Николай Козий, звукорежиссёр Тамара Куликова. Киев, 1988 год.